Глава вторая. В которой члены Уэлденского института спорят, но ни к какому соглашению не приходят. И первый, кто будет утверждать противно, вот как. Противоречить, конечно, будут, если найдётся для этого повод. И это несмотря на ваши угрозы. Разговаривайте поосторожнее, Бэтфин. И вы тоже, дядешка Прудент. Я настаиваю, что винт должен быть на корме. Мы тоже, мы тоже, ответили в один голос человек 50. Нет, его место на носу, воскликнул Фил Эвенс. На носу, подтвердили полсотни других голосов с не меньшим жаром. Мы никогда не сойдёмся во мнениях. Никогда, никогда. В таком случае зачем же спорить? Это не спор, это дискуссия. Возражения, упрёки, гневные выкрики раздавались в зале заседаний уже с добрых четверть часа. Этот зал был самым большим и самым знаменитым клубом в Уэлдэнском институте. на Уолнат-стрит в Филадельфии, штат Пенсильвания, в Америке. Накануне в торговом центре города в связи с выборами городского ламповщика, зажигающего газовые уличные фонари, состоялись публичные манифестации и шумные митинги, которые не обошлись без побоев. Может быть, неохлажденный еще пыл вызвал чрезмерное возбуждение, которое только что проявили члены Уэлденского института. А между тем... Это было самое обыкновенное собрание приверженцев воздухоплавания, обсуждавших животрепещущий для той эпохи вопрос об управлении аэростатами. Всё это происходило в том городе Соединённых Штатов, быстрый рост которого превзошёл даже рост Нью-Йорка, Чикаго, Цинциннати и Сан-Франциско. В городе, который не будучи ни портом, ни центром фабричной, каменно-угольной или нефтяной промышленности, ни узловой железнодорожной станцией был всё же больше Берлина, Манчестера, Эдинбурга, Ливерпуля, Вены, Петербурга, Дублина. В городе, обладающем парком, в котором могли бы поместиться все 7 знаменитых парков Лондона. В нём насчитывают сейчас до 1 200 000 жителей. В силу чего он претендует на четвёртое место в мире после Лондона, Парижа и Нью-Йорка. Филадельфия. Город почти сплошь мраморных построек, с величественными домами и общественными зданиями, не имеющими себе равных. Самое известное из городских учебных заведений Нового Света Университет Джона Гарра в Филадельфии. Самый большой на земном шаре железный мост это мост через реку Скулкилл в Филадельфии. Самый великолепный храм франкмасонов Это масонский храм в Филадельфии. Франк-масон – сторонник франк-масонства, религиозно-философского движения, возникшего в конце средних веков и направленного против религиозной нетерпимости феодального дворянства. Франк-масоны выдвигали идею равенства, уничтожения сословных, привилегий и т.д. Наконец, самый большой клуб приверженцев воздухоплавания в Филадельфии тому, кто захотел бы заглянуть в этот клуб вечером 12 июня, такое посещение доставило бы, может быть, некоторое удовольствие. В огромном зале клуба волновались, выходили из себя, жестикулировали, спорили и ссорились, все в шляпах, аэронавты, целая сотня аэронавтов под высокоавторитетным руководством председателя и двух его помощников, секретаря и казначея, кто не были по профессии техники или инженеры. Нет, просто любители всего касающегося аэростатики. Но любители-фанатики исключительно враждебно настроены к тем, кто хотел бы противопоставить аэростатам машины тяжелее воздуха, лётные машины или воздушные корабли без лёгкого газа. Что все эти милейшие люди когда-нибудь найдут способ управлять воздушными шарами, казалось вполне возможным. Но пока что их предводителю с трудом удавалось управлять ими самими. Председатель клуба, хорошо известный в Филадельфии, был знаменитый дядюшка Прудент. Прудент по фамилии. Прудент осмотрительный, осторожный. Что же касается прозвища дядюшка, то в Америке оно никого не удивляет, так как там можно быть дядей, не имея ни единого племянника или племянницы. В Америке говорят дядя так же, как говорят батюшка людям, у которых никогда и не бывало детей. Дядюшка Пруден был весьма влиятельным человеком, и вопреки своей фамилии, сыл решительным и смелым, к тому же очень богатым, что никогда и ничему не мешает даже и в Соединённых Штатах Америки. И как не быть богатым, когда большая часть акций Неогарского водопада принадлежала ему? Как раз в то время в Буффало было создано общество инженеров для эксплуатации водопадов. Превосходная афера. 7500 кубометров ежесекундно протекающей воды не агары дают 7 миллионов лошадиных сил. Эта колоссальная энергия, распределенная по всем заводам на пространстве радиусом в 500 километров, давала ежегодный доход в миллиард 500 миллионов франков с золотом. часть которого поступала в кассы общества, и немалая доля в карманы дядушки Прудента. К тому же он был холостяком и жил просто. Вся прислуга его состояла из одного лакея Фрикалина, отнюдь недостойного жить у такого предприимчивого хозяина. Но подобные аномалии существуют. Что у дядушки Прудента при его богатстве имелись друзья, это само собой разумеется. Но у него были и враги. Так как он состоял председателем клуба, и в числе их все те, кто сам метил на его место. Среди самых ярых следует упомянуть секретаря Уэлдонского института. Это был Фил Эвенс, тоже очень богатый человек, директор Уолтонской компании карманных часов, крупного завода часов, выпускавшего 500 механизмов в день. Завод давал продукцию, не уступавшую, может быть, лучшим швейцарским изделиям. Фил Эвенс мог бы, следовательно, считаться одним из самых счастливых людей даже в Соединённых Штатах, если бы не положение, занимаемое дядушкой Прудентом. Ему тоже было лет 45, он также обладал великолепным здоровьем, так же как и дядушка Прудент отличался бесспорной смелостью и так же мало задумывался над тем, чтобы сменить верные преимущества холостой жизни на сомнительные блага семейной жизни. То были два человека, как бы созданные для того, чтобы быть друзьями. Но они не понимали друг друга. При этом нужно сказать, что оба отличались необыкновенно сильными характерами. Но у одного, у дядишки Прудента, темперамент был пылкий, а у другого, у Фил Эвенса, холодный. Что же собственно помешало Филл Эвенсу занять пост председателя клуба? Голоса разделились поровну между ним и дядюшкой Прудентом. Балотировку повторяли 20 раз. И 20 раз ни тот, ни другой не получили большинства. Положение было крайне неудобным, и оно могло бы длиться до самой смерти кандидатов, если бы один из членов клуба не предложил способа разделить голоса. Это был Джеймс Сип, казначей Уэлденского института, убеждённый вегетарианец. Предложение Джеймса Сипа было поддержано другим членом клуба, Уильямом Т. Форпсом, директором крупного завода, где путём обработки трипья серной кислотой выделяли глюкозу. Другими словами, старое бельё превращали в сахар. Он занимал хорошее положение этот Уильям Т. Форпс, отец двух милейших старых дев, мисс Дороти, сокращённо прозывавшаяся Долл, и мисс Марты, иначе Мэт, задававших тон в лучшем обществе Филадельфии. Результатом предложения Джема Сипа, поддержанного Уильевом Т. Форпсом и некоторыми другими членами клуба, явилось решение выбрать председателя клуба по способу средней точки. Откровенно говоря, этот способ выборов следовало бы применять во всех тех случаях, когда вопрос идёт об избрании достойнейших. Многие весьма рассудительные американцы подумывали о применении его к избранию президента Соединённых Штатов. На двух досках идеальной белизны были проведены две чёрные прямые линии, математически равные одна с другой, с такой точностью, как будто дело касалось определения базы для первого треугольника в тригонометрической съёмке. Обе доски были выставлены в зале заседаний, и конкуренты, вооружённые тонкими иглами, направились одновременно каждый к назначенной ему доске. Тот из соперников, которому удалось бы воткнуть свою иглу ближе к середине прямой линии, должен быть объявлен председателем Олденского института. Само собой разумеется, что втыкать иглу нужно было быстро, без всяких проб и примерений, только на глазомер. Согласно народному выражению, нужно было иметь компас в глазу. Всё дело было в этом. Дядюшка Прудент всадил свою иглу одновременно с Филл Эвенсон. Затем было произведено измерение, которое должно было решить, кто из конкурентов попал ближе к средней точке. О чудо! Точность конкурентов была такова, что измерение не дало ощутимой разницы. Если это не было точной математической серединой линии, то отклонения от середины были во всяком случае неуловимыми и у обеих игл одинаковыми. Вот причины большого замешательства в собрании. К счастью, один из членов общества, Трек Милнер, настоял на том, чтобы измерения были произведены заново при помощи линейки с делениями, нанесёнными микрометрическим аппаратом Перро. позволяющим делить миллиметр на 1500 долей. Такая линейка, разделённая осколком алмаза на 1500 долей миллиметра, и послужила для повторного измерения. Рассмотрение отметок под микроскопом дало следующие результаты. Дядюшка Прудент отклонился от средней точки на 6/1500 мм, а Фил Эвенс на 9/1500. Вот почему Фил Эвенс оказался всего только секретарём Уэлденского института, а дядьюшка Прудент был объявлен его председателем. Разницы в 3500 долей миллиметра оказалось достаточно для того, чтобы Фил Эванс воспылал ненавистью к дядьке Пруденту, ненавистью скрытой, но от того не менее яростной. В то время после всех опытов в последней четверти XIX века в управлении аэростатами были достигнуты некоторые результаты. Гндолы, оборудованные винтами для тяги и подвешивавшиеся под баллонами продолговатой формы. В 1852 году у Анри Жиффара, в 1872 году у Дюпье де Лома, в 1883 году у братьев Тиссандье И в 1884 году у капитанов Крепса и Ринара давали некоторый эффект, с которым нельзя было не считаться. Но если эти аэростаты, находясь в среде более тяжёлой, чем они сами, маневрировали благодаря тяге винтов под разными углами к направлению ветра, а порой и против ветра, чтобы вернуться к месту своего отправления, оправдывая тем самым своё название управляемых, то это происходило в силу исключительно благоприятных условий. В обширных, крытых и закрытых с боков ангарах дело шло великолепно. В спокойной атмосфере очень хорошо. При легком ветре в 5-6 метров в секунду так-сяк. Но по существу ничего практически важного достигнуто не было. При движении против ветра со скоростью 8 метров в секунду эти аэростаты оставались бы приблизительно на месте. При свежем ветре в 10 метров в секунду они двигались бы назад. В бурю! При ветре от 25 до 30 метров в секунду их уносило бы как перышко. Попав в ураган метров 40-45 в секунду, они рисковали бы разлететься на части. И, наконец, при исключительных ураганах, скорость которых доходит или даже превышает иногда 100 метров в секунду, от аэростатов не осталось бы и следа. Выходило таким образом, что и после наделавших столько шума опытов капитанов Крепса и Ренара управляемые аэростаты, если и выиграли немного в скорости, то, во всяком случае, не настолько, чтобы преодолевать даже простой бриз. Бриз — слабый ветер, скоростью 6-8 метров в секунду. А отсюда вытекала и невозможность в то время практически использовать этот тип воздушных кораблей. как бы то ни было, но по сравнению с проблемой управления аэростатами, то есть с проблемой изыскания таких средств, которые придали бы им надлежащую скорость, прогресс в области моторов шёл несравненно скорее. Вслед за паровыми двигателями Анри Жефара и применением мускульной силы экипажа, как было в аэростате Дюпи де Лома, пришла очередь электромоторов. Аккумуляторные батареи братьев Тиссандье из элементов, заряженных бихроматом калия, обеспечивали собственную скорость в 4 метра в секунду. Электрические двигатели капитанов Крепса и Ренара, развивая до 12 лошадиных сил, давали аэростату среднюю скорость в 6,5 метров в секунду. Идя по пути усовершенствования мотора, механики и электротехники стремились все ближе подойти к тому идеалу, который получил название лошадинной силы в коробке часового механизма. Мощность батарей капитанов Крепса и Ринара, секрет, который они скрывали, постепенно должна повышаться, и тогда воздухоплаватели получат возможность пользоваться моторами, вес которых будет уменьшаться одновременно с увеличением их мощности. Тут, следовательно, было много такого, что действовало ободряюще на сторонников самоходного аэростата. веривших в возможность практического его использования. А вместе с тем, сколько сильных умов отказывалось допустить эту возможность. Да и на самом деле, раз аэростат находит себе точку опоры в воздухе, он принадлежит уже к той среде, в которую целиком погружен. Каким же образом его масса, являясь игрушкой атмосферных течений, в состоянии противостоять ветрам средней силы, какой бы мощности ни был его двигатель? Задача казалась очень сложной, но её надеялись разрешить путём применения двигателей большой мощности. В поисках мощных и лёгких моторов американцы ближе всех подошли к знаменитому идеалу. Электродвигатель, питаемый батареей из новых элементов, который был ещё тайной, был приобрёлт он у его изобретателя, до тех пор совсем неизвестного бостонского химика Подсчеты, произведенные тщательнейшим образом, и диаграммы, составленные с максимальной точностью, показывали, что этот двигатель, вращая винт надлежащего размера, позволит аэростату перемещаться со скоростью от 18 до 20 метров в секунду. Вот это действительно было великолепно. «И недорого», — прибавил дядюшка Прудент, вручая изобретателю за его изобретение солидную пачку в 100 тысяч долларов в обмен на составленную по всем правилам и форме расписку. Уэлдонский институт тотчас же принялся за работу. Если дело касается опыта, обещающего по всем данным хорошие практические результаты, то деньги легко извлекаются из американских карманов. Вклады начали притекать так быстро, что не понадобилось и образование акционерного общества. 300.000 долларов то есть полтора миллиона франков, заполнили кассу клуба. Работы начались под руководством самого известного в штатах знатока в области воздухоплавания – Гарри В. Тиндера, обессмертившего себя тремя выдающимися рекордными полетами. Во время первого из них он поднялся на 12 тысяч метров. Выше Гей-Люссака, Коксуэлла, Сивеля, Кроссе-Спинелли, Тисандье и Глешера. Во время второго он пересек всю Америку от Нью-Йорка до Сан-Франциско, побив на несколько сот лье полеты Нодаров, Годаров и других, не считая уже Джона Уиза, пролетевшего почти 1200 миль из Сан-Луи в графство Джефферсон. Наконец, третий его полет закончился падением с высоты в 1500 футов, в котором он получил вывих правого запястья между тем, как Пилатер де Розье и менее счастливый, разбился насмерть, упав с высоты всего лишь 700 футов. К моменту, когда начиналась эта история, можно было уже составить себе представление о том, что Уэлденский институт принялся за дело энергично. На заводе Тернера в Филадельфии была разложена оболочка грандиозного аэростата, прочность которого должна была подвергнуться испытанию путём нагревания воздуха. под большим давлением. Этот аэростат, более чем какой-либо другой, заслуживал название гиганта, монстра. Какова была емкость гиганта Нодара? Шесть тысяч кубометров. А гигантский аэростат Джона Уайза? Двадцать тысяч кубометров. Какого объема был знаменитый аэростат Жефара? на Парижской выставке 1878 года. 25 тысяч кубометров при радиусе в 18 метров. Сравните эти три аэростата с аэростатом Уэлденского института, объем которого выражался цифрой в 40 тысяч кубических метров. И вы поймете, что и дядюшка Прудент, и его коллеги имели некоторое право разбухнуть от гордости. Так как этот корабль не предназначался для исследования высших слоёв атмосферы, то он и не назывался Эксельсиором. Наименование, которым в Америке несколько злоупотребляют. Эксельсиор наилучший. Нет. Он назывался просто-напросто Go Ahead, что значит вперёд. И ему не оставалось ничего другого, как оправдать своё имя полным послушанием при выполнении всех манёвров, намечаемых его капитаном. В то же время была почти закончена постройка динамоэлектрической машины по патенту, приобретённому Уэлдэнским институтом. Можно было рассчитывать, что не пройдёт и 6 недель, как вперёд устремится в воздушное пространство По-видимому, мы однако все трудности механического характера ещё не были преодолены. Немало заседаний было посвящено обсуждению не типа гребного винта или его размеров, а спорам о том, должен ли он находиться на корме корабля, как у братьев Тисандиа, или на носу, как в конструкции капитанов Крепса и Ринара. В этих спорах сторонников того или другого расположения винта дело доходило до драки. При голосовании спорившие разделились поровну. Что же касается дядюшки Прудента, голос которого должен был быть решающим, то ему так и не удалось высказать своего мнения. Оказалось совершенно невозможным прийти к соглашению о месте для винта. Без вмешательства в дела правительства это могло бы продолжаться очень долго. Правительство же в Соединённых Штатах, как известно, не любит впутываться в частные дела или в то, что его не касается. И в этом оно вполне право, конечно. В таком положении и были дела, и заседание 12 июня грозило не закончиться никогда, или вернее закончиться ужасным скандалом, ругательствами, криками. Можно было ожидать, что будут пущены в дело кулаки, за кулаками палки, за палками револьверы, как вдруг в 8 часов 37 минут события приняли совершенно неожиданный оборот. Швейцар Уэлденского института, холодно и спокойно, точно полицейски на бурном митинге подошёл к столу председателя и подал ему визитную карточку. Он ожидал распоряжений, которые считал нужным сделать председатель. Дядушка Прудент привёл в действие паровой гудок, заменявший председательский колокольчик. Так как в этот момент и Кремлёвского царь-колокола было бы, пожалуй, недостаточно. Но буря от этого только еще усилилась. Тогда председатель снял шляпу, и благодаря этой крайней мере наступило полузатишье. — Имею сделать сообщение, — сказал дядюшка Прудент, захватив большую понюшку из табакерки, с которой никогда не расставался. — Говорите, говорите, — ответили девяносто девять голосов, случайно оказавшихся в данную секунду единодушными. Дорогие коллеги. Некий иностранец просит разрешения войти в зал нашего заседания. Никогда, ответили все. Он, по-видимому, хотел бы доказать нам, продолжал дядька Прудент, что верить в управляемость аэростатов это значит верить в самую абсурдную утопию. Заявление это было встречено ворчанием и рёвом. Пусть войдёт, пусть войдёт. Как имя этой странной личности? спросил секретарь Фил Эвенс. Рабур, ответил дядушка Прудент. Рабур, рабур, рабур! заревело всё собрание. Если затем быстро восстановилось согласие, то исключительно потому, что Уэлдэнский институт надейлся разрядить на носители этого странного имени. Весь избыток своего раздражения. И буря на мгновение затихла, по крайней мере, внешне. Да и как могла она затихнуть у народа, который угощает Европу такими бурями в форме шквалов два или три раза каждый месяц?